Теперь нужно было возвращаться к Бленгли и объясняться с полковником Харр Гривесом. Конечно, если ему дадут такую возможность, вполне может быть, что его просто уберут при выходе из аэропорта. Официально он уже покойник, и никто не будет его искать. Роджер убрал пистолет в карман и медленно зашагал по тротуару. Его, конечно, запомнили женщины и дети в доме турдома, которые охотно дадут показания, нужно срочно съезжать из своего отеля, и хотя прежде американцы здесь не редкость, найти его в городе не представляло большого труда. Он ускорил шаг и вдруг увидел, как мимо прошли двое служащих мексиканской телефонной компании. Он даже замер от неожиданности, ведь перед смертью пер дома кому-то звонил, с кем-то договаривался, а их местный агент Лопес как раз работает в телефонной компании, как он об этом сразу не вспомнил. Теперь нужно ещё вспомнить имя телефона Лопеса. Он напряг память. Нет, конечно, не вспомнит. Это был сектор Генри. А телефоны всегда лучше всех помнила мисс Сэммерс. Нужно сделать по-другому. Он быстро поймал такси и поехал к себе в отель. К счастью, полиция была не слишком оперативной, иначе он давно бы сидел в тюрьме. Они ещё, наверно, копаются у дома пердома, с раздражением подумал Роджер, а убийцы, конечно, давно уже уехали из города. Если они, конечно, были не местные. Он собрал свои вещи и вышел из отеля, благодарту за номер он вносил при вселении наличными. Здесь у него всё чисто. Документы у него не просили, а кредитную карточку он ни в всякий случай не показывал, заплатив за номер наличными. Теперь нужно найти Лопеса. Он мучительно вспоминал его фамилию. Кажется, Фигеруа. Черт, когда ему надо его подводить память. События последних дней настолько выбили его из привычной колеи, что он временами чувствовал, как начинает терять контроль над собственными эмоциями, задыхаясь от стремительного калейдоскопа меняющихся событий. Приехав в местный офис телефонной компании, он представился представителем американской страховой компании и ещё полчаса потратил, чтобы найти героя. Но его усилия были вознаграждены. Наконец ему дали телефон агента. Сдерживая волнение, Роджер набрал по телефону нужный ему номер. Трубку сняли почти сразу. Голос был несколько пожилой, с ленивым растягиванием гласных. "Я вас слушаю, синьор", сказал Лопес. "Вам привет от Давида", передал Роджер условный фраз. "Хорошо ещё, что он помнил пароль. Впрочем, здесь не было ничего удивительного. Обычно пароли для местных агентур я придумывал сам, лично, не доверяя столь важное дело сотрудникам. Вполне достаточно, если пароль будет знать один человек", говорил всегда в таких случаях Роджер. «Что-нибудь случилось?» — спросил встревоженный голос. «Мы ведь договаривались встретиться в следующем месяце». «Нам нужна ваша срочная помощь», — очень невежливо перебил его Роджер. «Если я смогу, сможете», — уверенно ответил Роджер. «Я дам вам местный адрес, а вы должны установить, куда и по какому телефону звонили из этого дома примерно полчаса назад». И всё, очень удивился агент Лопус. И всё. Это очень для нас важно. Пожалуйста, засмеялся Лопус. Если он живёт в этом городе, то никаких проблем нет. Я выясню прямо сейчас. Подождите, попросил Роджер. Я забыл сказать самое важное. Полчаса назад был убит у своего дома. Он. Он невозможно, что именно сейчас Полиция проверяет и его телефон. Чем лучше вы это лопайс, тогда вообще никаких проблем, мы просто заявим, что подключились к полицейскому расследованию по их просьбе. Вы можете перезвонить мне через полчаса, я постараюсь всё выяснить.